Глава 11. Клан Бурова-Медведя хатсом интересом следил за моими приготовлениями. Изгой, о котором слышали даже на моей родине, неплохая альтернатива бесславной смерти. И что же вы слышали, ваше высочество? Не удержался я от сарказма. Шутко ли сказать, я общаюсь с прямым, пусть и бывшим наследником южного императорского трона. Глан серовослана возглавлял свою страну последние несколько сотен лет, но пал жертвой заговора меньших братьев Белого и Чёрного слонов. Они постарались на славу практически до самого основания вырезав старших, но допустили грубую ошибку. Хаду удалось бежать и спрятаться в Мироксе. Он полагал, что его здесь никто не достанет, но не учёл жадность некоторых ворон. Не все из них, как оказалось, служат на совесть. Некоторым требуются деньги. Хада вывели и собирались доставить в южную столицу, чтобы торжественно казнить. Но вмешался один прыткий юноша эт я о себе. И теперь мы сидели, расположившись у стены академии гостиницы, и готовились к неизбежному принятию Хада в мой клан. Ему, как и мне, поставили условие: в мир их смогут вернуться только два медведя. Одного туда не пустят ни при каких обстоятельствах. Да ничего хорошего, пробурчал Хад. Сидите на границе никаких технологий и никакой торговли. Медведи часто в пример приводят. Даже удивительно, как ты смог вырасти таким правильным человеком. Обычно кланы изгоев рождают отявленных негодяев. Ты плохо знаешь медведей, на что тем негодяев сразу уничтожает. Так что можно сказать, что у нас естественный отбор. Готов? Как не откладывай, всё равно нам придётся это сделать. Давай. Раньше сядем, раньше выйдем. Но уж ти, охота за мной не закончится. До тех пор, пока я жив, младшим слонам не будет покоя. Разберёмся. Я вытащил нож и сделал надрез на своём запястье, после чего повторил процедуру с хадом. Я объединил руки, смешивая кровь. Процедура принятия в клан подростков поразительно отличалась от той, что происходит после того, как мы становимся взрослыми. После 16 лет в клан принимает лично татем. Люди там не участвуют. Сейчас же мне приходилось просить духа-хранителя прийти на мой зов, и если кандидат окажется недостоин, меня будет ждать наказание, какое зависит от того, что за человек хад вплоть до смерти просителя. Этому всему учил меня отец, понимая, что рано или поздно ему придётся передать мне бразды правления кланом. Надеюсь, что это будет как можно позже. Великий Татем, я Ле Кондо, твой верный сын. Прошу проверить эту кровь. И если её обладатель является достойным твоего взора, даруй ему своё покровительство. Он станет одним из бурых медведей и будет с честью нести имя Ондо. Если он покажется тебе недостойным, я готов понести наказание как человек, что его рекомендовал. Слово произнесено. Волшебная фраза, являющаяся триггером работы с Татемом, унеслась в бесконечность. И в этот же момент комната погрузилась во мрак. Появился туман, и спустя мгновение я обнаружил себя стоящим на вершине каменной горы. Места были мне знакомы, приграничье неподалёку от нашей деревни. Пространство рядом с нами мерцало и начало обретать плотность. Я затаил дыхание. Передо мной предстал не сам великий медведь, а его представители на планете. Мой отец Дингар и шаман клана Баркс. Только после того, как эти двое обрели плотность, явился полупрозрачный медведь. Зарычав на весь лес, заставив вспорхнуть с ближайших деревьев стаи птиц, тотем подошёл к Хаду и обнюхал его. Темнокожий подросток превратился в статую. Несмотря на происхождение, ему никогда не доводилось так тесно общаться с духом. Даже слон, что когда-то являлся для подтверждения клятвы, не смел подходить к человеку. Медведь фыркнул, задрал голову и вновь издал громогласный рык. И на этот раз в статую превратился уже я. На горе появилось ещё одно существо. Серый слон возвышался над всеми нами, угрожая раздавить своей массой. Мой тотем рыкнул, и слон уменьшился до размеров лошади. Подойдя к Хаду, он положил хобот тому на плечо и, как мне показалось, с грустью тихонько протрубил. Он отпускал своего последнего человека. Медведь зарычал и ударом передней лапы снёс слона голову. Чужой дух-хранитель рассеялся дымом, а наш стал выше и мощнее. В очередной раз заревев на ветвях лес, медведь исчез. Слово взял шаман. Татем принял удары и добавил в наши ряды нового члена. Добро пожаловать в семью Андо, юноша. Силы серого слона не ушли безвозвратно, они перешли к нам. Мы получили способность определять яды и примеси в еде и питье. Значительно улучшили слух и изучили язык древних. В свою очередь, Татем наделяет тебя нашими способностями: крепость кожи, чувство камня, увеличенная выносливость, сила берсеркера. Живи достойно, и ты с лёгкостью пройдёшь инициацию. Я горжусь тобой, сын. Ты делаешь достойные дела. Клан становится сильнее. Мне уже известно о решении императора. Скоро у нас появится первое устройство, произнёс Ингар. Мне хотелось много рассказать отцу и шаману, расспросить их о том, что происходит в мире, но время пребывания в мире духа-хранителя завершилось. Пространство обрело плотность, и мы вновь очутились в гостиничном номере. Знаешь, Лек, беру свои слова обратно. Хата оказался впечатлён представлением. Никогда не думал, что бурые медведи являются таким сильным кланом. Это ты сейчас о чём? Четыре общих способности, доступные всем, даже тем, у кого нет магии. Они ведь просто так не появляются. Изначально у каждого клана только одна. Для того, чтобы заполучить себе силу другого тотема, тот должен добровольно её передать, как это только что сделал Серый слон. У моего прошлого клана было три, и мы считались одним из самых сильных. У вас же уже имелось четыре, стало семь. А о таком я даже не слышал. Это не просто круто, это реальный повод гордиться. Разобраться бы с ними ещё. Я взял стакан воды и попробовал почувствовать его состав. Ничего. Если здесь что-то намешано, то мои новые способности об этом не знают. Поверь, когда в еде будет яд, ты это сразу поймёшь. Грустно усмехнулся Хад. Несколько раз родственнички пытались нас отравить. А что такое язык древних, честно говоря, не знаю. Клан приобрёл этот дар ещё в самые первые годы своего существования, и за столько лет описаний не осталось. Хотя по правде я особо никогда это и не пытался выяснить. Возможно, это как-то связано с историей человечества. Один из моих учителей рассказывал, что люди не являются исконными жителями этой планеты, что мы агрессоры, явившиеся сюда из другого, более технологичного мира. Когда отец узнал об этом, он приказал казнить еретика. "А мне раз и навсегда выгнать из головы эту ересь". Новость показалась мне интригующей. Если люди действительно не родились в этом мире, то гоблины являются самыми настоящими туземцами или, переводя на современный язык, древними жителями? Я сосредоточился и вывел перед глазами одну из картинок, запомненных в пещере с кристаллом. В горло подступил комок. За корючки обрели смысл. Однако до конца разобраться с тем, что же хотели донести до потомков древние гоблины, мне не удалось. В дверь настойчиво постучали. Я жестом показал Хаду спрятаться, а сам открыл гостью. Улыбка Протифоли наползала на лицо, но на пороге нашей комнаты стояла горничная Ульмы Релойд. Вот только вместо ответной радости я заметил нескрываемое напряжение. Дама постоянно оглядывалась, словно боялась, что за ней гонятся, переминалась с ноги на ногу. Олег, слава татему ты здесь. Собирайся скорее, у нас почти не осталось времени. Для чего? Не понял я, хотя нервозная женщина передалась мне мгновенно. Я даже не заметил, как в руках появился стреломет. Они идут, заторопилась горничная. Нам удалось перехватить их сообщение. Тебя разыскивают по всему городу. Ты можешь толком объяснить, что случилось? разозлился я. О ком ты говоришь, кто идёт? Те, кто организовал нападение на поезд. Они решили, что госпожа могла тебе передать Вся горничная отбросила над дверной косяк. Глаза широко раскрылись от ужаса и боли, но женщина не могла даже закричать. Модифицированная стрела пробила шею. Оперение снаряда представляло собой расширяющуюся пластину, поэтому стрела не пролетела насквозь, а подтянула за собой несчастную. Я сделал шаг назад, и тут в горничную прилетела вторая стрела. Но этот раз точно в висок, оборвав страдания несчастной. Пожалуй, я могу гордиться собой и своей реакцией. Вместо того, чтобы запаниковать, я схватил теперь уже мёртвую женщину за одежду и рванул на себя. Что-то неприятно хрустнуло, но главное было достигнуто. Горничная рухнула к нам в комнату, позволив мне захлопнуть дверь. Не весь какая защита, но так хоть противник не будет знать, где мы находимся. Я сконцентрировался, определяя местоположение врагов, и едва не опешил. Соседняя комната представляла собой скопище источников силы. Когда мы заезжали, я заранее всё проверил, ничего похожего там не было. "Хатнапал!" крикнул я и продемонстрировал, что нужно делать. Новый участник клана подчинился безпрекословно. И в этот момент наша комната превратилась в самый настоящий кошмар. Целый вереница стрел пронзила стену и устроила хаос, разбивая стёкла, разрушая мебель и стены. Секунда на перезарядку, и слаженный выстрел повторился, но на этот раз чуть ниже. Одна из стрел пролетела от меня в считанных сантиметрах. Не уверен, что моя броня смогла бы её задержать. Я осмотрелся в отчаянной попытке найти выход. Взгляд упал на погибшую, и я на автомате проверил её через призму силовых линий. Два камня. Один вставлен в броню и замкнут сам на себя, второй на кулоне и насыщает пространство магическими линиями. Тотто мне так нехорошо стало. Сгробостав кулон и став его владельцем, я не стал дожидаться следующего выстрела. Выбрав в соседнем помещении центральную точку, я впитал в себя весь камень из кулона и передал эту энергию противнику. Рвануло так, что стены между двумя комнатами больше не стало. Горничная носила не самый простой камень. Герметичная броня меня спасла. Осколки бессильно её облизнули и полетели дальше, желая найти более податливую цель. Мельком взглянул на хада. Ему досталось крепко, но он шевелился, пытаясь выбраться из-под обломков. Этого достаточно, чтобы не отвлекаться. Я вскочил на ноги и, прыгая между большими кусками стены, влетел в комнату с противником. Пятеро, хотя несколько мгновений назад их было девять. От четверых осталась лишь память да кровавые шмётки по всей комнате. Один из противников зашевелился. Он стоял сбоку. Я не церемонился. Установив на стреломете бронебойный снаряд, я выпустил его прямиком в голову врага. Какой бы крутой серебряной броня ни была, выдержать удар с одного метра она не смогла. В шлеме появилась аккуратная дырочка. Переведя оружие на следующее тело, я без угрызений совести нажал спусковую кнопку ещё раз. Оставлять противнику жизнь я не собирался, даже для того, чтобы допросить. Раз пантеры перехватили какое-то сообщение, значит, они точно знают, кто за этим стоит. И исполнители мне не нужны. Яркую точку пересечения силовых линий я заметил, когда добивал последнего противника. Она медленно двигалась по коридору и, насколько мне хватило пространственного мышления, перемещалась с той стороны, откуда велась стрельба по горничной. Схватив один из стрелометов, что валялись на полу, я подскочил к Хаду. Откинув большую панель, я непроизвольно поморщился. Обе ноги темнокожего оказались раздроблены. Энергии кругом было много, так что я перенаправил часть в хада, надеясь, что организм сможет продержаться до прибытия лекаря. Стрелять можешь? Глупо было спрашивать, как он себя чувствует. Крупные капли пота и расширяющиеся зрачки говорили об этом красноречивее любых слов. Постараюсь, хрипло ответил хад и забрал трофейный стреломет. Руки его заметно дрожали. Сюда сейчас одна тварь заявится. А провернуть ещё один фокус с рывом у меня не получится. Я не чувствую свободных силовых камней. Придётся по старинке с стрелами. Так, он недалеко от двери. Готовимся. Стрелять я смысла не видел. Слишком далеко, слишком ненадежно, слишком много препятствий. Принаровившись, я умудрился сопоставить оба поступающих в мозг изображения силовых линий и реальности. Сразу разболелась голова. Появилась странная кровавая дымка, но я не сдавался. По-другому сейчас нельзя. Я терпеливо ждал первого шага противника, и тот наконец не выдержал. Точка пересечения энергии сместилась, очутившись практически у самой двери. Ха дёрнул рукой, из-за чего непроизвольно застонал от боли. Это по всей видимости заставило нашего врага действовать более решительно. Он наклонился и бочком забрался в комнату. Что произошло? Послышался приглушённый шёпот. Откуда взрыв? Ответа не последовало, что заставило владельца серебряной брони ещё больше продвинуться внутрь и пошевелить рукой ближайшее к нему тело. Я услышал грязную ругань. Врак заметил аккуратную дырку в шлеме. Он вскочил на ноги, желая как можно скорее покинуть помещение, но тщетно. Он проиграл в тот самый момент, когда вошёл в комнату. На то, чтобы на пару секунд заблокировать броню, мне потребовалось всего несколько крох витавшей вокруг энергии. Ещё с пояса я знал, где у серебряных доспехов слабое место и куда нужно вставлять клин. Так что превратить противника в статую на несколько секунд труда не составило. Внутренний сканер показывал, что других сильных противников в округе нет, так что я особо не скрывался. Поскочив к неприятелю, я направил стреломет в коленную чашечку и выстрелил. Раздавшийся крик смог пробить даже герметичную броню. Врак завалился на пол, но я не собирался давать ему отдышаться и восстановиться. Следующая стрела отправилась в полёт, и вторая коленная чашечка превратилась в кровавое месиво. Этого оказалось достаточно, чтобы противник затих, потерял сознание от болевого шока. Но даже это не стало для меня поводом проявить милосердие. Следующий выстрел предназначался локтевому суставу, вначале на правой, затем на левой руке. С шлемом пришлось повозиться. Я не сразу понял принцип его крепления. Тем не менее, спустя какое-то время противник присел передо мной во всей красе, побелевший от шока лицо темно-волосого человека лет 30. Я понятия не имел, кто это такой и что ему от меня нужно, хотя и не мог не отметить: по сравнению, скажем, с первым из опергруппы Аэро, этот выглядит каким-то мехкателом. Лицо, конечно, не походило на пышную булочку, но было в облике ворога что-то такое, что сразу говорило: это не любитель тренировочных полигонов. Когда мне удалось стянуть нагрудник, подозрения подтвердились. Передо мной предстало достаточно субтильное тело. Я нашёл куски постельного белья и крепко перетянул пленник Ураны, после чего обмотал того как куколку бабочки. Эта тварь должна прожить достаточно долго до того, как ответит на мои вопросы. вернулся к Хаду и недовольно засопел. Он потерял сознание. Пришлось вновь рвать простыню и обматывать юноше повреждённые ноги, убедившись, что кровь перестала вытекать из моего друга, я позволил себе слабость, усестся на какой-то обломок мебели и основательно подумать. Что мне нужно? Прежде всего, лекарь. Хаду нужна срочная помощь. Судя по тому, что сюда никто до сих пор не явился, гости позаботились о том, чтобы нас не беспокоили. Значит, нужно спускаться самим. Моего пленника нужно допросить, но самостоятельно сделать этого я не мог. Не было ни опыта, ни желания. Нужны люди, но именно этот момент казался мне самым слабым звеном в цепочке логичных рассуждений. Кому можно довериться? Эйра, я своими глазами видел его в обществе Ландаслика. У меня есть гарантия, что эти серебряные явились не от гадюк, никаких. Значит, вороны отпадают. У моего клана представительства в столице не было, так что оставался только один вариант. Ульма Рэлойд из клана Пантер. Тоже не самое разумное решение, ведь кто даст гарантию, что произошедшее не её рук дело? Вдруг горничная ей чем-то не угодила? Хотя признаю, это бредо, я на взводе. Пантеры действительно являются идеальным вариантом, но я понятия не имел, где они находятся и как к ним попасть. Что здесь произошло? Татем Великий, это что, кровь За раздумьями я упустил момент появления ещё одного участника один из консьержей гостиницы. Парнишке на вид было чуть больше лет, чем мне, судя по тому, что кланового символа на груди не имелось, да и одет он был в простую униформу. Наконец-то я встретил самого обычного человека, лишённого хоть каких-либо способностей. В гостинице есть лекарь, спросил я, не ожидавший увидеть в кровавом месиве живого человека. Консьерж вздрогнул и едва не убежал. Стоит отодать ему должное, сумел собраться и даже кивнуть. Тащи его сюда срочно. Юношу словно ветром сдуло, а у меня гора упала с плеч. Минус одна проблема. Оставив Хада, я подошёл к пленнику. Тот так и не пришёл в сознание, но всякий случай я сделал повязку на глаза и всунул в рот кляп. Кто знает, какими способностями обладает этот человек. Когда явилась здоровдная женщина в белом халате, я был готов к переезду. Указав на Хада, я приказал: Этого парня нужно вылечить. Вливайте в него столько камней, сколько потребуется. Оплата за счёт клана Буровые медведи. После лечения его нужно отправить в резиденцию клана Пантер. Консьерж, со всех снять броню, силовые камни, оружие и отправить их вместе с раненым. Учтите, это добыча собственность Олега Ондо. Если хоть одна вещь пропадёт, клянусь Татэмом, лучше сами себя придушите. Всё понятно? Выполнять. Сам не знаю, откуда у меня появился такой командный голос, но и женщина, и работник гостиницы ринулись выполнять поручения с таким рвением, словно им приказал кто-то из гадюк. Я понимал, что оставлять Хада одного опасно, но не имел права тратить время. Надеюсь, в столице осталось не так много инферна желающих смерти моему новому кровному брату. Взвалив пленника на плечо, я подивился его лёгкости. Лишённый брони мужчина практически ничего не весил. либо меня настолько накрыло, что я сейчас действую на чистых эмоциях, и вскоре нагрянет откат. А если так, нужно поторопиться. Спустившись по лестнице на первый этаж, я увидел огромную толпу зевак. Это было опасно. Если здесь есть враг, он обязательно воспользуется ситуацией. Однако обошлось. Толпа передо мной расступилась с ужасом, глядя на капающую кровью ношу. Я без проблем покинул гостиницу и вышел на улицу. Возле входа стояло несколько машин с необходимой для меня надписью такси. Понимая, что вгоняю себя в огромные траты, я выбрал ближайший автомобиль и открыв заднюю дверь, вкинул внутрь безвольное тело. Эй! Возмутился водитель. Что за фигня? Резиденция клана Пантер. Быстрее. Я уселся поверх тела. Вот чек на 100 кредитов. Получу столько же, если мы доберёмся до цели меньше, чем за 5 минут. С ценами на такси я был уже знаком. Нам с Хадом пришлось изрядно поездить по городу, ища место для ночлега на ближайшую неделю. Имея колоссальный опыт жизни в столице, мой приятель за какой-то час преподал мне больше уроков выживания в столице, чем шаман клана за целую ночь. Например, за 100 кредитов можно было нанять эту машину на целый день, но мне сейчас было не до торговли. Время поджимало. Такси справился. Машина затормозила у красивых кованых ворот спустя 4 минуты 30 секунд. Я специально считал. Расплатившись, я вновь взвалил пленника на плечо и подошёл к охране. Меня зовут Леакандо. Я здесь по приглашению Ульмы Релойд. Это мой пленник. Он убил горничную вашей госпожи. Его нужно допросить и договорить, я не успел. В спину ударила бронебойная стрела. Меня откинуло вперёд. Во рту появился неприятный солёный привкус. Мир в последний раз мигнул. и померк. Отступление. Господин, операция прошла успешно. Хозяин кабинета откинулся в кресле без единой эмоции. Всё, что он себе позволил, на несколько секунд прикрыть глаза. Другого отчёта он и не ждал. Когда план разрабатываешь лично, он не может провалиться. Тем не менее, хотелось узнать детали и лишний раз убедиться в собственной гениальности. Подробности. Нападение на гостиницу провели силами наёмников. Как вы и предполагали, мальчишка каким-то образом справился. Ангел, что наблюдал за операцией, указал в отчёте на странный и неестественный взрыв, а после него временную блокировку брони командира. Лекондо обладает непонятной силой, способной влиять на силовые камни, но для этого ему самому нужен силовой камень. Ангел особое внимание уделил тому, как рассыпался камень в руках перед самым взрывом, словно отдал всю силу. Это требует изучения. Что с командиром? Нетерпеливо перебил хозяин кабинета. Алекандо проявил ненужную инициативу, и нам пришлось импровизировать. Мальчишка не стал его убивать, а превратил в пленника, после чего отправился в резиденцию Пантер, видимо, желая сдать для допроса. Нам удалось уничтожить командира и тяжело ранить Олега перед самыми воротами. Наши люди в резиденции подтвердили: паук мёртв и опознан. Арилойт уже направили ноту протеста семье Экрод. Вам удалосьstrawить оба клана оставшейся стороне. Всё как вы и планировали. Мальчишка должен был убить по ука сразу. Хозяин кабинета зло ударил кулаком по столу. Несмотря на то, что всё прошло без сучка и задоринки, мужчине не нравились моменты, которые случились не по его воле. Чем больше в плане случайностей, тем меньше он похож на идеальный. К сожалению, вам не удалось предсказать его поведение, господин. Какие будут приказания? Мальчишку пока не трогать. Южане просили посодействовать в переговорах по выкупу Инферно. Если Леко умрёт, гадюки прикончат пленников. Это не входит в мои планы. Подготовь экипаж. Пора засвидетельствовать почтение нашему императору и напомнить о долге. И татем во всех раздерьях кто-нибудь объяснит мне, для чего Ландос Леко нужен Алекандо?